«Все будет хорошо». Она поверила ему, как верила всегда. Рождество вышло не таким уж плохим, как опасалась Кейт. Кулинарный талант Аннабель по-прежнему оставлял желать лучшего, но манера общения стала менее агрессивной, словно та перестала сражаться. Мать задала Кейт несколько личных вопросов, в том числе о любимых книгах, и когда Кейт сказала «Миддл Марч», Анабель жутко обрадовалась. «О, этот момент во время их медового месяца!» щебетала Анабель, а ее щеки светились от выпитого бренди. А Дороти сказала, что любовь должна быть похожа на океан, но все оказалось... Ох, это чудесно! Крис, дремавший на привычном месте в углу гостиной и упускавший все беседы, внезапно проснулся. «Ну уж прям», — произнес он. Все рассмеялись а Кейт удивилась не литературным вкусом Аннабель на теплоте того момента. Аннабель, разумеется, проделывала и свои старые трюки, настаивала на том, чтобы Джейк во время каждого приема пищи сидел возле нее, вспоминала старые семейные истории, которые исключали Кейт из диалога, а в какой-то момент вытащила старый альбом Джейка с фотографиями бывшей девушки. «Ой!» «Как смешно! Я и забыла, что у нас столько фотографий тебя и Шарлотты», сказала Аннабель. «Я хотела показать вам самое смешное фото жабы. Где же она?» Она положила альбом на обеденный стол, чтобы Кейт могла видеть фотографии, и продолжила листать страницы, иногда останавливаясь и комментируя. «Шарлотта была такая милая девушка, не так ли?» «Джейки, ты выглядишь таким молодым и счастливым. Что сейчас делает Шарлотта?» Ты еще поддерживаешь с ней связь? Джейк покачал головой. Без понятия, мама. Зря. Я хотела бы снова ее увидеть. Под столом Джейк сжал руку Кейт, но она считала это все забавным. Уколы Анабель были такими очевидными, что глупо на них обижаться. Когда они вернулись в Лондон, нагруженные свертками фольги с остатками индейки и сливочным кремом, Кейт оказалась поражена тем, что вполне собой довольна даже расслаблена. «Все было не так уж плохо», сообщила она Джейку на обратном пути. «Я же говорил, мама считает тебя классной», он усмехнулся. «Просто не может себе в этом признаться». Глава шестнадцатая Прошли месяцы, а она по-прежнему не смогла забеременеть. В апреле месячные задержались на несколько дней, поэтому в местной аптеке Кейт купила тест. Села на унитаз, пытаясь унять волнение, не в силах поверить в то, что этот момент наступил. Надела колпачок на тест и принялась ждать появления полосок. Минуты шли, а она смотрела на маленький овал. В нем проявилась одна линия, едва заметная и бледная, словно угольный штрих на бумаге. У нее перехватило дыхание, пока она ждала появления второй, но та так и не появилась. Вместо этого одинокая палочка становилась все темнее и темнее, будто дразнила ее, как одинокое дерево в жаркий день, не отбрасывающее тени. «Этого не может быть», — подумала Кейт. Проверила упаковку теста, Там были нарисованы возможные результаты. Одна линия — отсутствие беременности, две линии — беременность. Кейт подумала, что слишком торопилась, поэтому невнимательно изучила инструкцию по применению теста, но она все сделала правильно. Правда смотрела прямо в лицо. Кейт заплакала и начала корить себя за глупость и веру в то, что все будет хорошо. Зачем нужна такая надежда, болезненно угасающая с каждым месяцем? Кейт выбросила тест в мусорное ведро и ничего не стала говорить Джейку. На следующее утро начались месячные. Вечером она напилась текилы, алкоголь угодил в горло, словно хорошо поставленный удар. Джейк нашел в мусорном ведре тест и спросил ее об этом. Когда она все ему рассказала, он держал Кейт на руках и гладил по волосам. Но она ничего не чувствовала. Постепенно Кейт начала скрывать эмоции под маской цинизма. Это форма самозащиты. Когда очередная знакомая объявила о беременности и загрузила в соцсети размытые сканы двенадцатой недели, она застонала и лишь отшутилась. Кейт, избегая женщин с малышами, стала переходить на другую сторону улицы, начала жаловаться на детский плач в ресторанах, избегала общественных собраний с присутствием детей, с которыми пришлось бы взаимодействовать и разговаривать. Это слишком болезненно. Именно Джейк предложил начать поиски нового дома, чтобы хоть как-то отвлечься. «Мы не должны ставить жизнь на паузу», объяснил он, «это слишком тяжело». «Но напрасно ты считаешь, что покупка дома будет не такой волнительной, как все это ожидание», безучастно ответила она. Однако Кейт согласилась, и они несколько недель ходили на просмотры, оценивая размеры ванных комнат И спрашивая друг друга, действительно ли им нужно отдельное помещение для работы. Изучали даже местные школы. И, наконец, нашли понравившийся дом. Покупка прошла без заминок. Они въехали. Для каждой комнаты выбрали цветовую гамму и купили фиолетовый бархатный диван. Весь процесс занял чуть больше четырех месяцев, и у них больше не осталось ничего, чтобы их отвлекало. Кейт бесцельно ходила вверх-вниз по лестнице нового дома, заглядывала в комнату, которую собирались переделать в детскую, садилась на пол и представляла себе, тут с потолка будут свисать всякие штуки, а на стену повесят алфавит в форме животных, и ребенок будет улыбаться, если ночью она зайдет покормить его или ее. Но ничего так и не произошло. А потом прошел еще один год, Они записались на прием к местному терапевту. У Кейт взяли кровь. Анализы были готовы через несколько дней, но в них не оказалось ничего примечательного, кроме того, что Кейт по какой-то причине уже второй год не может забеременеть.